Глава, 58 Строчки сливались в неровную темную линию, и хотелось спать. Время далеко за полночь, пора бы отдохнуть, однако я продолжал работать и знакомиться с содержимым царской сокровищницы. Ячейка 897. меч великого герцога Бальдура Грачевского, одна штука. Фотография, характеристики, вес, материал, украшения на рукоятке — Ячейка 898. Кубок царя Сигурда III Вальха. Одна штука. Фотография, характеристики, вес, материал, украшения. Ячейка 899. Коммуникатор производства Звездной империи планета Рейн. Компания ЛВФТ. Одна штука. Предположительно принадлежал первому министру царя Сигурда II барону Вильгельму Лацесу. Фотография, характеристики, вес, материал, серийный номер. Ячейка 900. Кинжал Жнец. Одна штука. Историческая реликвия. Именно этим оружием был убит царь Артемий I Вальх. Фотография, характеристики, вес, материал. Ячейка 901. Перстень графа Гвида Коваля. С потайным гнездом для яда. Одна штука. Фотография, характеристики, вес, материал. «Ячейка 902. Штурмовой автомат Марлин. Одна штука. Принадлежал одному из гвардейцев царя Сигурда I Вальха. Фотография, характеристики, вес материал, серийный номер. А-а-а! Пропади все пропадом!» Я бросил на стол очередную пыльную папку с описанием древних реликвий, поднялся и стал ходить по кабинету. Что сказать, я был недоволен, ибо понял, что царская сокровищница – самая настоящая барахолка. Веками государи отправляли в подвалы дворца разные артефакты, а потом про них забывали. Ну кому нужны все эти кинжалы и мечи, неработающие компьютеры и коммуникаторы, сломанные автоматы и кубки? Разве только историкам. Вот только кто же их пустит в святая святых? Никто» ведь они даже не подозревают о том, что находится в подземельях. И теперь я стал хранителем этого мусора. Да-да, все так, именно мусора, потому что для меня древние реликвии и артефакты особой ценности не представляли. Взмахнув руками и размявшись, я прогнал сонное состояние и принял решение. Как только Тейт немного освободится, Нужно предложить ему передать большую часть содержимого сокровищницы ученым, технологические вещицы в исследовательские институты, а остальное — историкам». Подумав об этом, я улыбнулся, вернулся за стол, подумал о том, что если бы архив хранился на компьютере, работать было бы гораздо легче, и открыл очередную папку. «Ячейка 903. Медальон графини Ирен Соколь». «Одна штука. Фотография, характеристики, вес, материал. Ячейка 904. Неизвестный прибор. Одна штука. Ручная сборка без серийных номеров. Предположительно являлся собственностью царя Сигурда I Вальха. Фотография, характеристики, вес, материал. Механически я перевернул страницу и замер. Стоп. Назад. Снова я вернулся на просмотренную страницу и внимательно рассмотрел фотографию». Я знал, как выглядел прибор MRSOP-2, и этот артефакт очень на него походил. С виду армейский радиопеленгатор, с экраном и несколькими кнопками. Просто надежно функционально. И прибор, который хранился в ячейке номер 904, очень на него походил, хотя имел некоторые дополнения. Клавиатуру, более широкую параболическую антенну и пару регуляторов. Значит, Это, скорее всего, МРСОП-3, который фиксировал и открывал порталы в иные миры, но не был использован землянами и, благодаря полковнику Мареку, попал на борт колониального транспорта «Рассвет». «Удача!» — пронеслась в голове мысль. «Снова мне повезло. А если МРСОП-3 начнет работать, то это будет маленькое чудо!» Я никогда не был религиозным человеком, про это уже упоминал, но в этот момент, видимо, от избытка чувств я поднял руки и произнес «Слава богам и предкам нашим!»